Глава 40. Гроза разбушевалась так, что Джонни даже не увидел, как солнце соскользнуло за горизонт. Дождь лил не переставая, холодный и кусачий, и температура падала и падала. Серый воздух сначала посинел, потом сделался почти черным. Но Джонни оставался на месте и не пошевелился даже тогда, когда молния ударила с небо раскаленной до бела вспышкой, Расколовший воздух с таким звуком, будто треснул камень. Он лишь вжался в себя и в стену, продолжая наблюдать, как левай подгреб на могилу остатки земли, разровнял лопатой и тоже сел. Вода полилась с него ручьями, и земля словно поднялась вокруг. Все казалось нереальным. Мальчишка почти не отреагировал, когда Джек перегнулся через стену и сказал, «Джонни!» Прошло несколько секунд. «Ты ушел», — сказал Джонни. Джек наклонился еще ближе. «Тебя там зашибет». «Молния сходит». «И что это должно значить?» «Ничего. Не знаю». Небо вспыхнуло. Джонни показал на старый дуб. Их повесили на том дереве. Джек посмотрел на кривое, шишковатое дерево с раскидистыми неспокойными ветвями, казавшиеся черным при вспышке молнии. «Откуда ты знаешь?» Джонни пожал плечами. «А ты разве не чувствуешь?» «Нет». «Кладбище устроили вокруг него. В основании три могильных камня». Он показал пальцем. «Видишь, какие они маленькие? Как грубо обтесаны». «Нифига я не вижу». «Вон там». «Промокнешь, Джонни». Он промолчал. «В сарае есть печь. Я уже растопил». Джонни взглянул на Фримантла. «Я не могу уйти». «Ты здесь уже несколько часов, он никуда не денется, сам на него посмотри». «Не могу рисковать». «А ты обо всем подумал? Смотри, он хоронит малышку, и, судя по состоянию гроба, хоронит ее не в первый раз. Если так, то получается, что он выкопал ее из какой-то другой могилы. Как она умерла? Почему он принес ее в такую дали хоронит так, чтобы никто не видел?» «Мы же видели». «Мы даже не знаем, его ли это ребенок!» Из-за края далекой тучи пролился свет. «Посмотри на него!» Они оба посмотрели на Фримантла, сломленного и разбитого горем. «А ты не задавался вопросом, почему он весь в крови?» Понизив голос, спросил Джек. «Где он так поранился? И почему вообще схватил тебя тогда?» «Ему Бог велел так сделать!» «Не надо так со мной! Не умничай!» Рано или поздно он оттуда выйдет, и тогда нам придется решать, что с ним делать. В одиночку мне решать не хочется. У меня к нему один вопрос, и как только он там закончит...» Джонни кивнул в сторону могилы. «Я этот вопрос ему задам». «А если он не захочет ответить?» «Я помог ему похоронить дочку». «Но если он не ответит?» — повторил, повысив голос Джек. «Дай мне ствол», — сказал Джонни. «Пригрозишь, и он убьет нас». Джонни протянул руку. Джек еще раз посмотрел на великана под дождем и положил револьвер другу на колени. Револьвер был холодный, тяжелый и мокрый. «Уже скоро», — сказал Джонни. Но Джек ушел. С минуту Джонни наблюдал за человеком у земляного холмика, потом сунул руку в карман и вынул перышко. Маленькое, белое, помятое. Дождь лил и лил, и перышко теряло упругость и раскисало под тяжелыми струями. Джон не задумался, не стоит ли выбросить его, но потом просто сжал пальцы. Так он и ждал, с револьвером в одной руке и последним перышком в другой. Прошел еще час или два. Гроза ушла на север, где потеряла силу и утихла. Лес ронял капли фримантл посмотрел на бегущие обрывки туч за которыми пряталась луна и пошевелился впервые с той минуты когда закончил ровнять холмик на могиле дочери джека видно не было никто не призывал выйти из под дождя и спрятаться позади остался неторопливый марш часов с грохотом и вспышками парад бури гнавший на землю холодную воду и жесткий неуступчивый камень за спиной у джонни теперь их было только двое застывших, разделенных двадцатью футами мокрой земли. Это осталось неизменным. Джонни засунул в карман перо, спрятал под рубашку револьвер. Фримантл подтянулся и уставился в ту сторону, куда умчалась буря. «Думал, в меня ударит!» Его глаза в темноте поблескивали, как пролитые чернила. Рот казался разрезом, оставленным удивлением и разочарованием было за полночь и за спиной у каждого осталась нелегкая дорога фриманталл подобрал лопату и свалившуюся туфлю и опираясь на лопату как на костыль прошел мимо джонни неважно все кончено мне надо поговорить с вами я устал белая калитка бесшумно повернулась на петлях фримантал едва ковылял и джонни пристроился за ним пожалуйста я устал «Устал», — подумал Джонни, — «и болен». От великана разило заразой. Подходя к сараю, он споткнулся. Джонни вытянул руку, но с таким же успехом он мог бы попытаться удержать падающее дерево. Пальцы коснулись твердой, горячей кожи. левай все же устоял на ногах. «Устал», — выдохнул он, и они вместе вошли в сарай. Джонни огляделся и заметил пыль и солому, Какие-то металлические предметы, два висящих на цепях больших фонаря. За дверью их накрыла волна тепла. В дальнем углу на кусках сланца стояла железная печка с округлыми боками. За решеткой еще полыхали угли. На кучке соломы, подложив под голову куртку, спал Джек. Увидев фримантла, он вскочил. «Все в порядке», — успокоил его Джонни, подходя ближе. Глаза Джека блеснули, отразив накал печи. «Ты что, плачешь?» «Нет». Джек соврал, но Джонни не стал цепляться. Тени в тесных стенах сарая пугающе вытянулись, и Фримантел казался громадным и опасным. Джонни по-прежнему скрывал револьвер под рубашкой. «Меня зовут Джонни, а это Джек». Фримантел уставился на мальчиков. Глаза у него были с желтинкой, Губы глубоко до да мяса потрескались. «Ливай!» Он стащил рубашку и повесил ее на гвоздь возле печи. На груди и руках под кожей перекатывались мышцы. Длинные тонкие шрамы могли остаться от ножевых ран, а затвердевшая морщинистая ямочка — от пулевого ранения. Кусок дерева в боку почернел. «Выглядит не очень», — заметил Джонни. «Больно только если пытаться вытащить». Сырой землистый запах становился все сильнее. Капавшая сливая вода темнела на камне и испарялась. Веки его напустились. — Почти на месте, — сказал он. «Что — Что? Ливай открыл глаза. — Забыл, где нахожусь. Джонни открыл рот, но Джек опередил его. — Почему вы принесли гроб сюда? Фримантл посмотрел на него желтоватыми воспаленными глазами. «Почему принес?» «Я просто спрашиваю». «Не умею водить. Мама говорила, водить машину — это для других». Его глаза снова закрылись. Тело накренилось влево, и ему пришлось сделать шаг в сторону, чтобы не упасть. «Мама говорила...» «Вы в порядке, мистер?» Глаза снова открылись. «Кто спрашивает?» «Меня зовут Джонни, помните?» «Не знаю никакого, Джонни!» «Вам нужно в больницу, к врачу!» Фримантл пропустил совет мимо ушей и прохромал к полке на дальней стене. Джонни увидел там бутылочку с машинным маслом, коробку с крысиным ядом, какие-то загнутые, похожие на крючки, железки и высохшие и одеревеневшие тряпки. Фримантл взял заржавевший резцедержатель и затянутую паутиной пластиковую бутылку, сел около печи и, обрезав обтрепавшиеся штанины, бросил обрезки на пол. Потом открутил крышку на бутылке и полил бурой жидкостью на раны на коленях. «Это штука для животных», — прошептал, подобравшись к Джонни Джек. «Чепуха!» «Там сказано только для ветеринарного использования». Мальчики посмотрели на Фримантла. Похожая жидкость, которой он поливал колени, сильно жгла. «Вы в порядке?» — спросил, наконец, Джонни. Фримантел кивнул и наклонил бутылочку над раной в боку. «Вам нужны антибиотики!» Великан не ответил и попытался снять с пальца повязку, но плоть распухла так, что тряпка впилась в нее, словно проволока. Тогда он перерезал ее, и Джонни увидел рваную рану, оставленную его зубами. Фримантл капнул бурой жидкости на палец, и Джонни отвернулся. Вторая капля, третья. Мышцы напряглись, застыли, расслабились. Фримантл лег на каменный пол. «Вам, ребята, нечего здесь делать». «Я хочу поговорить». «Я устал». «Как умерла ваша дочь?» «Господи, Джек, заткнись», — зашипел Джонни. Наконец-то он добрался до цели, и вот теперь Джек мог все испортить. «Говорят, вы убили тех людей!» — тот гнул свое. «Если у вас была на то веская причина, то и мне будет спокойнее. Значит, нас вы не убьете!» Сам он уже приготовился сорваться и даже повернулся к выходу. Ливай медленно сел. Глаза его пожелтели еще сильнее, и кожа приобрела пепельный оттенок. «Убил каких людей?» Он знал, каких. Джонни видел это совершенно ясно. В глаза великанов ползла тень настороженности, и напряжение сковало плечи. Джонни поудобнее перехватил под рубашкой рукоять револьвера. Фримантел заметил это движение, и их взгляды встретились. Он вспомнил про оружие, и Джонни это понял. Внезапно напряжение спало. Фримантел обмяк. «Пусть забирают! Стреляй! Мне все равно!» Джонни убрал руку с револьвера. «Потому что вы похоронили ее?» «Потому что ее нет!» «Как она умерла?» Фримантел вытащил из переднего кармана брюк мокрый и смятый конверт. Бумага разбухла, и чернила расплылись, но Джонни разобрал фамилию получателя и адрес, «Департамент исправительных учреждений». Фримантл бросил конверт, и Джонни поймал его. Внутри лежала вырезка из газеты. Уголки бумаги расползлись у него в пальцах. «Мне ее прочитали», — сказал великан. «Что там?» — спросил Джек. Джонни попытался прочитать заметку сам. С заголовком проблем не возникло. Малышка умерла в раскаленной машине. «Дети — это дар небесный!» Фримантел наклонил голову, и его невидящий глаз полыхнул отраженным пламенем. «Последнее, что осталось настоящего!» «Они оставили его дочь в машине!» Джонни прищурился. «Поехали в какой-то бар на берегу и оставили девочку в машине!» «Моя жена!» — подтвердил Фримантел. «И ее бойфренд!» Было проведено расследование, дело закрыли. Несчастный случай. Ее похоронили без священника. Просто закопали в том месте, где хоронят людей без имени и семьи. Он помолчал, а когда снова заговорил, голос его сорвался. Софию положили в землю, и ее папа не смог с ней попрощаться. Кто прислал вам это? Джонни поднял вырезку. Заметка была из одной местной газеты. Но взгляд великана снова ушел вдаль. Руки вытянулись на коленях. Я оставил своей девочке рисунок, чтобы она не скучала без меня. Нарисовал в чулане, чтобы она видела его каждый день и не грустила из-за того, что папы нет. Ей нравилось играть в чулане. У нее там была кукла в крохотных беленьких туфельках. Он показал два пальца, раздвинув их на дюйм. — И цветные мелкие были, и бумага. Я из магазина ей принес, поэтому и рисунок сделал в чулане. Ей там было хорошо, она всегда там играла. Великан наклонил свою большую голову. — Но картина ни о ком позаботиться не может, и защитить маленькую девочку... — Не может. — Жаль. Джонни действительно было жаль. — Так кто прислал вырезку? — снова спросил Джек. фримантл вытер лицо грязными пальцами. — Соседка. У нее самой двое малышей. И моя жена никогда ей не нравилась. Она узнала, что случилось, и прислала газету мне в тюрьму. Поэтому я и ушел. Постоять над могилой убедиться, что все сделано как надо, а увидел только голую землю, ни цветов, ни камня. Я сел, положил руки на землю, и тогда Бог сказал мне. — Сказал что? — Сказал, чтобы я пошел и убил их. Мальчики переглянулись, и оба подумали об одном и том же. Чокнулся, больной на всю голову. «Бог сказал мне принести малышку сюда!» Фримантл поднял голову, и в пустыне его лица шевельнулась новая жизнь. «Дети — это дар небесный!» Он сложил чашечкой свои огромные изуродованные руки. «Последнее, что осталось настоящего! Поэтому Бог и сказал мне поднять тебя!» «Что?» «Жизнь — круг! «Вот что он сказал передать тебе!» «Джонни!» — прошептал Джек. Тот поднял руку. «Бог сказал тебе передать мне это?» «Теперь я помню!» «Что это значит?» «Джонни!» В голосе Джека зазвучала паника, и Джонни оторвал взгляд от Фримантла. Джек сидел бледный, как смерть. Проследив за его взглядом, Джонни увидел кучку грязных тряпок у печи, обрезки штанов, скрученную повязку с распухшего пальца. Джек протянул руку, и Джонни увидел. Именная бирка, пришитая к трепице которой Фримантл перевязал палец. Бирка. Имя. Алиса Мерримон. Грязная. В крови. Джонни посмотрел на фримантла, который изображал пальцем что-то в воздухе. «Круг», — сказал он, и вынул револьвер.